Отнимала это минуты три и, вернувшись, она говорила, что, к большому сожалению, отпуск в данное время ему не показан. Он опять благодарил ее, выходил с поста, дул свой свисток, так что окна чуть не лопались во всей округе и кричал «Тренируйтесь, дохляки! А ну, мяч в руки и разогрейтесь маленько!». Он пробыл в отделении около месяца и уже имел право просить отпуск с сопровождающим. Для этого записывались на доске объявлений в коридоре, а разрешала отпуск групповое собрание. Он подошел к доске с ее ручкой и под «Кто сопровождает?» написал «Один бабец из Орегона, Кэнди Стар и сломал перо на последней точке. Просьбу об отпуске обсуждали на собрании через несколько дней, как раз в тот день, когда было вставлено новое стекло у старшей сестры. В просьбе ему отказали на основании того, что мисс Стар как сопровождающая, едва ли окажет благотворное действие на пациента. МакМёрфи пожал плечами и сказал «Дело видно в ее походочке». А потом встал, подошел к сестринскому посту, к стеклу, на котором еще была наклейка фирмы, и снова пробил его кулаком. С пальцев закапала кровь. И он стал объяснять сестре, что картон вынули, а раму ему показалось оставили пустой. Когда же они успели пробраться со своим дурацким стеклом? Да ведь это прямо опасная штука. Сестра у себя на посту заклеила ему пальцы и запястье пластырем.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 «Прекрасный совет», — сказал МакМёрфи. Он закрыл глаза и шумом втянул воздух сквозь зубы. «Вот это да! Штормовое море пахнет солью, волны разбиваются, форштерень, потягаемся с бурей. Вот где мужчина, это мужчина. А корабль, это корабль. Мисс Гнусон, вы меня уговорили. Сегодня же вечером позвоню и найму катер. А вас записать?» Вместо ответа она подошла к доске и пришпилила вырезку. На другой день он начал записывать тех, кто хотел плыть, и мог внести 10 долларов на аренду катера. А сестра стала аккуратно собирать вырезки из газет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 Так они думали, надо вести себя с человеком вроде меня. И помню, еще в начальной школе люди говорили, что я их не слушаю. И поэтому сами перестали слушать, что я говорю. Я лежал в постели и пытался вспомнить, когда заметил это в первый раз. Наверное, когда мы еще жили на Колумбии. Вот когда. Было лето. Мне 10 лет. Я перед домом посыпаю соли лососей, чтобы вялились потом на заднем дворе и вдруг вижу... С шоссе поворачивает автомобиль и едет через полынь. Переваливается на колдобинах, волоча за собой хвост красной пыли, плотный как цепочка вагонов. Смотрю, машина въезжает на холм и останавливается недалеко от нашего двора, а пыль нагоняет ее, наваливается сзади, расползается во все стороны и в конце концов оседает на полыни и югку, превращает их в красные дымящиеся обломки крушения. Машина стоит, окутавшись маревом, пыль оседает.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 Шея и щеки у него в поту, и спина синего пиджака тоже пропотела насквозь. Он записывает в блокноте. Он поворачивается на месте, оглядывает нашу хибарку, наш полисадник, мамины красные, зеленые и желтые выходные платья, сохнущие на веревке. Наконец описал полный круг и снова повернулся ко мне. Грядит на меня так, как будто видит в первый раз, а я от него всего в двух метрах. Он огибается ко мне, щурится, снова поднимает усы к носу, как будто это я Ваня, а не рыба.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 Если они еще не знают, скоро узнают и так. Но ведь так просто — войти и поговорить с ними. В эту грязь? Да я могу спорить на что угодно. Дом кишит ядовитыми пауками. Говорят, эти глинобитные хижины дали приют настоящей цивилизации. Только живет она здесь между двумя пластами глины. И жара, смелюсь сказать, не приведи, Господи. Держу пари, там как в духовке. Смотри, смотри, как пережарен этот маленький гаявата. Ха, ха немного даже пригорел». Он смеется, промокает голову, старуха смотрит на него, и он перестает смеяться. Он откашливается, сплевывает в пыль, потом садится на качели, которые папа подвесил для меня на можжевельнике и сидит, слегка раскачиваясь и обмахивая лицо шляпой. Чем больше думаю о том, что он сказал, тем больше злюсь. Они с Джоном продолжают говорить о нашем доме, о деревне, о земле, и сколько все это стоит. И мне приходит в голову, что они решили, будто я не знаю по-английски, поэтому и разговаривают обо всем при мне.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 Сегодня мы с вождем разговаривать не будем. Подождем. Я думаю... На этот раз я согласна с Брикенбриджем. Но по другим соображениям. Помните, в нашей справке говорится, что его жена не индианка, а белая? Белая. Городская женщина. Ее фамилия Бромден. Он взял ее фамилию, а не наоборот. Да-да, я думаю, если мы сейчас просто уедем...